Стакан чая и булочка. Бахага-Вадгита. Глава 4, стих 10. Освободившись от похоти, страха и гнева, полностью погрузившись в меня и найдя во мне свое прибежище, закалившись и очистившись в пламени мудрости, многие люди вошли в мое бытие. В том же монастыре кенарам баба Ашрам, проходил праздник, на который съезжались все больные. Напротив нас, на лужайке, устроилась семья — отец, мать и дочь лет семи. Девочка лежала под простыней. Монахи принесли ей булочку-пампушку и стакан чая. Она глоток сделала из стакана, куснула булочку и все, не может больше, слегла. Родители отнесли в сторону чашку и булочкой накрыли. И вот Рамдас мне говорит, если хочешь. И если не боишься, возьми и съешь булочку. У меня тогда такое ощущение было, все пофиг. Поэтому пошел, взял и выпил чай, съел булочку. 15 минут не прошло, девочка встала и побежала играть. После чего Рамдас сказал, пойди попроси у родителей пожертвования. Я попросил, мне дали рупи 15 я пошел и купил на них еще чаю и сигарет». В Индии есть сигареты местного производства, бири называются. Нарезанный табак вручную заворачивается в лист какого-то дерева. Где-то недели через две я сильно заболел. Я стал чувствовать себя все хуже и хуже. В конце концов, лег где-то возле забора, накрывшись одеялом. Я лежал с закрытыми глазами и слушал проходящие голоса. Слышал, как женщина ругалась на хинди, но, открыв глаза, никого не заметил. Закрыл глаза, опять ругаются. Состояние расслабленное, расслабленное. Меня подобрали и повезли на моторикше. Привезли куда-то, похоже на больницу, но я глаза не открываю, ни на что не реагирую. И вдруг бац, тело дергается. Бац, еще и еще, от электрошока. Но никаких болевых ощущений. Открываю глаза. Врач. Потом пришла медсестра делать укол в вену и никак не могла проткнуть кожу. Пыталась, пыталась, потом как-то удивленно на меня посмотрела. Тогда я подумал, что все же надо, чтобы она дала укол, и после этого у нее получилось проткнуть кожу и сделать инъекцию».